«Дочка!» Я никому, кроме Полины, не рассказывала о том, что ухожу от Руслана, поэтому спокойно реагирую на реакцию мамы, которая удивлённо стоит с открытой дверью и смотрит то на меня, то на мой небольшой чемоданчик. «Мам, я вернулась домой. Примите?» — спокойно произнесла, давая время ей осознать сказанные мною слова. «Как вернулась, доченька? Ты что такое говоришь?» Мама была в шоке, я её понимала, но сейчас я ничего не чувствую. У меня внутри одна пустота, я просто хочу побыть одна. Ничего не отвечая ей, я пошла в дом и сразу же направилась в свою комнату. И я слышала шаги позади себя. Понимала, что мама идёт за мной и хочет разъяснений, но я не хотела говорить, по крайней мере, не сейчас. "Прости, мам. Я устала с дороги. Хочу отдохнуть. Вечером поговорим, когда папа вернётся с работы". Быстро, как робот, сказала, что надо было сказать, и закрыла дверь своей комнаты прямо перед её носом. Легла на кровать, не переодеваясь и тупо смотрела в потолок. Я не хотела думать, вспоминать вновь и вновь о Руслане аварии, потери малыша и диагнозе врачей. Я просто хотела исчезнуть. И вроде у меня получилось, ни о чем не думать, но почему-то слезы из глаз потекли и мокрой дорожкой легли по вискам. Так и заснула. Проснулась в полной тишине и темноте. Понимала, что отец вернулся, и они с мамой терпеливо ждут меня, давая мне время. Я тихо встала, приняла душ и вышла с мокрыми волосами, накинув длинный домашний кардиган, который всегда оставляя в доме родителей. Папа расхаживал назад-вперед в гостиной с заведенными назад руками, а мама стояла возле окна и наблюдала за отцом, нервно поглаживая шею правой рукой. «Привет!» — тихо поздоровалась с отцом, когда он остановился и посмотрел в мою сторону. Папа молча расправил руки и пригласил в свои объятия. Я медленно подошла с опущенными руками и просто положила свою голову на его плечо. Это решия себя обнять. Когда руки отца сомкнулись кольцом вокруг меня, он ласково начал гладить меня по голове, и я выдохнула впервые после того, как пришла в себя. Его теплота пробивает мою броню, и это чувство, но понимаю, что даже он не залечит мои раны в душе. Дочка, что произошло? Почему ты вернулась домой? Я ждала этих вопросов и вроде бы уже приготовила, что ответить, но когда наступило время говорить, язык как будто к нёбу приклеился. Не хочу говорить. Не могу. Скажи это из-за Руслана? Он тебя обидел? Я подняла голову, чтобы ответить, что нет, он меня не обижал, но неожиданный звонок в дверь прервал мои слова. "Кого это там на ночь глядя принесло ещё?" Мама направилась в сторону двери, и когда она ушла, я всё же ответила отцу. "Пап, он меня не обидел. Прошу, не думай о нём плохо". Тогда почему ты -то от него ушла? "Добрый вечер, Андрей Николаевич". Когда я услышала голос Руслана, в прямом смысле этого слова застыла. Несмотря на пустоту внутри меня и безразличие ко всему вокруг, я всё ещё остро реагирую только на него. Только вот эти эмоции, которые я испытываю при нём, далеки от положительных. "Здравствуй, Руслан", спокойно ответила Тесс, отпуская меня, чтобы поздороваться с ним. Я стояла спиной к одной двери в гостиную. Когда Руслан зашёл, я до сих пор так же стою. Понимаю, что всё равно мне придётся повернуться к нему. Обернусь и увижу вновь эти янтарные глаза, которые сводили и сводят до сих пор меня с ума. Глаза, с которыми я уже успела попрощаться сегодня рано утром. «Маша, ты не ответишь на вопрос своего отца?» Я чувствовала его острый, пронизывающий взгляд на себе. Его голос был обманчиво спокойным, и только я из всех присутствующих понимала, чего ему стоило сохранять это спокойствие. Я думала, он поймет и отпустит меня после того письма, но, кажется... Для него недостаточно было моих написанных слов. Не глупо, понимая, что он пришёл с надеждой забрать меня, и не уйдёт, не уйдёт, пока я не сделаю ему больно. Медленно повернулась к Руслану. Сердце болезненно защемило в груди от его кричащего взгляда, который просто умолял меня не делать ещё больше глупостей. Зачем ты приехал? Уставшим, безжизненным голосом спросила, зная заранее ответ на свой вопрос. Я приехал за тобой. Вокруг тишина. Мама с папой молчат и серьёзно наблюдают за нами, не вмешиваясь. А я так не хочу ещё и их вмешивать во всё это. Пусть они тоже останутся в неведении о том, что произошло со мной. Не хочу, чтобы ещё и они волновались и переживали за меня. Всё равно они ничем не смогут мне помочь. Да и никто другой тоже не сможет. Я тебе написала письмо, ты его получил? Мне всё равно на это письмо и на то, что ты там написала, резко ответила Руслан, делая шаг в мою сторону. Я ничего на это не ответила, пытаясь понять, что он задумал. Подошёл вплотную, не обращая внимания на моих родителей, поднял правую руку, нежно провёл пальцами по моей щеке и наклонился, чтобы поцеловать. Я моментально вспыхнула от смущения, отступила на шаг, растерянно смотря на всё ещё своего мужа. После аварии мы ни разу ещё не целовались, за исключением целомудренных поцелуев в лоб и щёку со стороны Руслана. "Что ты делаешь?" спросила я, быстро поглядев в сторону родителей. и покраснела ещё больше. Мы, наверное, пойдём, не будем мешать. Думаю, вам лучше наедине поговорить. Мама первой из нас всех попыталась сгладить неловкий момент и увести отца, но тот упрямо стоял на месте и, казалось бы, готов уже был вмешаться, если Руслан попытается ещё раз поцеловать меня. Андрей, пойдём. Мама всё же настояла и вывела отца. Давай нам с Русланом время. Всё вокруг замерло. Мы молча смотрели друг на друга, и никто не начинал первым говорить. Я не знала, с чего начать наш разговор. Всё, что хотела и могла сказать, было мною уже написано в том письме. Руслан, не надо. Я сглотнула и первая отвела глаза. Что не надо? Не надо на меня так смотреть. А как я на тебя смотрю? Ты смотришь так, как будто всё ещё есть надежда. Мой голос впервые за этот вечер сорвался на жалкий всхлип на последнем слове, потому что из нас двоих только я точно знала, что надежды больше нет. В то время как он продолжает верить. «А её разве нет?» Ответил он мне, будто наводил меня, как маленькую глупую девочку, на правильный ответ в решении сложной задачи, с которой я не могу самостоятельно справиться. «Её уже нет. Нас тоже больше нет. Я ушла от тебя, примета, и отпусти меня. У нас ничего не получилось. Всё кончено». Мои глаза так сильно начали болеть, что я не сомневалась в том, что они сейчас у меня болезненного красного цвета. Ведь я силой удерживаю слёзы и хладнокровно мучаю свой организм стараясь сдержать лицо перед Русланом. Он ожелчел челюсти так сильно, что я видела, как жеваки начали ходить ходуном на его сыром лице. Руслан выглядел дико уставшим. Мне ужасно хотелось прикоснуться к нему и провести пальцами меж бровей, чтобы разгладить его хмурый взгляд, но уже нельзя. Я приняла решение. Так будет лучше. По крайней мере, для него. Я видела, что он всё ещё не понимает, что я не шучу. И это моё окончательное решение, поэтому Он терпеливо продолжил говорить со мной. Всё пройдёт, мы сможем пройти через всё это вместе. Я я тебя люблю, слышишь? Сократив расстояние между нами, он потянулся к моим губам, но я отвернулась. Второй раз за вечер я ему отказала.